глава 96 злобное дуе бог ты мой что ты так долго возишься почему до сих пор не несешь воду ты же знаешь что масса холт и масса стеббинс хотят кофе я быстро обернулся на звук этого голоса передо мной была толстая мулатка ее засаленное платье из пестры кисии было отделано яркими лентами на головее красовалась клетчатая повязка Голос женщины и слова ее произвели на меня самое отталкивающее впечатление. Но когда я увидел с какой злобой смотрит она на Лилиен, упершись руками в бока, моя неприязнь еще усилилась. Тем более, что ее, как видно, разделяла и Лилиен. Я заметила, что личико моей любимой омрачила какая-то тень. «Слышишь? Что ты тут возишься? Живей набирай воды, а то, смотри, попадет тебе...» «Угроза?» И Лилиен повинуется. «Я сейчас!» — тетушка Люси. Испуганно откликнулась девушка, торопливо зачерпывая ведром воду. Я ожидал, что после такого круткого ответа Мулатка удалится, но, к сожалению, ошибся. Услышав слова Лилиен, она обошла меня и быстро засеменила прямо к ней. Ее маленькие заплывшие глазки пылали яростью. Лилиен, явно испуганная, замерла на месте, ожидая приближения толстухи который сразу начала визжать. «Какая я тебе, тетушка Люси? Попробуй только скажи это еще раз. Так я глаза тебе выцарапаю. Я тебе выдерну. И волосы, которыми ты так хвастаешь. Они, видите ли, золотые. Соломенные они. Они золотые». «Я не знала, что это вам обидно», кротко ответила девушка. «Ведь вас так называет мистер Стеббинс. Тебя не касается, что делает масса Стеббинс. А ты меня так называть не смей». Возмущённой грубостью этой ведьмы, я с трудом поборол желание сбросить её в воду. Но это значило бы провалить всё наше дело. Я заметила, что лилиан была напугана, как будто муладка имела над ней какую-то власть. Вероятно, Стеббинс поручил ей следить за девушкой. Однако мне удалось подавить свой гнев и промолчать. Очень скоро я был за это вознаграждён. «Ну что ты сидишь, уставившись в воду?» — продолжала муладка «Уж не думаешь ли увидеть там его тень?» «Чью тень?» Удивленно спросила девушка. Я затрепетал, ожидая ее ответа. «Господи, боже мой! Не видела я, что ли, как ты писала его имя в своей книжке? Или как чертила ему письмо на песке? В нашем лагере на Арканзасе. Ты же ведь фоцарапываешь его имя всюду, даже на сундуке в фургоне масса Стеббинса. Смотри, как бы он этого не заметил!» «Я готов был бы». «Отдать свою лошадь за то, чтобы взглянуть на книжку или на сундук, о которых шла речь. Но удача мне не изменила. В следующую минуту все мои сомнения были рассеяны. Ты думаешь, что никто, кроме тебя, не умеет читать?» — насмехалась мулатка. «Или никто не знает, что означают буквы «э» и «у». Разве это не значит «Эдвард орфилд Ведь так, кажется, его зовут, а?» Девушка не отвечала. Но ярко-алый румянец разлился по ее щекам, и я следил за его появлением с тайным восторгом. «Да, да!» — не отставала мучительница. «Можешь любоваться его тенью в воде!» «Самого Эдварда Уорфилда ты никогда не увидишь! Никогда! Что бы ни случилось!» Личико Лилиен потемнело, так как, видимо, последние слова причинили ей боль, но это только увеличило мою радость. Девушка что-то прошептала, но я не разобрал её слов. Мне показалось, что они не были обращены к мулатке, что это был просто вздох горя, но та, видимо, и не ждала ответа, потому что вдруг повернулась и заковыляла к лагерю. Когда она проходила мимо, я наклонил голову, боясь, что ей вздумается рассматривать моё лицо, тогда как мне нужно было, чтобы она скорее убралась отсюда. Но мулатка не проявила особенного любопытства, а только грубо расхохоталась, оглянувшись на меня. Вслед за ней, шагах в десяти, шла Лилиен, сгибаясь под тяжестью ведра. Ее длинные золотые волосы почти касались земли. Я уже наметил план действий. У меня больше не было причин скрываться. Я узнал то, что так жаждал узнать. Я решил сообщить Лилиен о своем присутствии, но слово или неосторожное движение могло вызвать удивленный возглас который привлёк бы внимание находившихся поблизости людей. Во время вышеописанного разговора я, не теряя времени, вытащил из кармана листок бумаги и набросал на нём всего два слова. Этот листок был оторван от памятного для меня письма, хранившегося в записной книжке. На одной его стороне были начертаны рукой Лиллиан, дорогие для меня стихи, нежные строки которых, все эти месяцы, не переставая, звучали в моём сердце. На обратной стороне листка я однажды набросал ответ, в надежде, что он когда-нибудь попадет в руки той, кому предназначался. Теперь я решил, что эта минута настала. Вот он, клилиен Напев твоих стихов, проник мне в сердце, нежностью чаруя. И каждый час, и каждый миг, их строки дивные твержу я. Они всегда со мной и мнятся, сочувствуя моей судьбе. Ручьи, деревья, пчелы, птицы поют. Мечтаю о тебе. Вдруг мысль мне сердце обожгла. Разлука для любви опасна. Ты позабыть меня могла, и буду я молить напрасно. О, Лилиен, коль ты решила глухою быть к моей мольбе, я не снесу разлуки с милой. Умру, мечтая о тебе. Эдвард орфилд Охотник-индеец. Последние два слова, только что приписанные мною, должны были помочь Лилиен узнать меня. Возможно, этот план был не очень удачен, но придумывать что-нибудь другое у меня уже не было времени. Появление мулатки помешало мне объясниться с лилиен А начинать разговор теперь было опасно, поэтому я решил молча передать ей записку. Когда девушка приблизилась, я сделала шаг вперёд, жестом показывая, что хочу пить. Она не испугалась, а наоборот, ласково улыбнувшись, остановилась и указала на ведро приглашая краснокожую воина утолить жажду, я взял его, зажав между пальцами записку, так что она была видна только Лилиен, от всех посторонних глаз даже от зоркой Дуинье, обернувшейся к нам. Ее заслоняло ведро, подняв его к губам и не говоря ни слова, я только кивнул на записку и сделал вид, что пью. Я не видел, как Лилиен брала записку и какие чувства отразились на ее лице, но когда девушка в сопровождении ворчавшей мулатки подходила к фургонам, Она обернулась, и взгляд ее сказал мне, что мой план удался.